Марина Нет ничего мучительнее отталкивать того, кого любишь, причинять ему боль, разбивать вдребезги мечты и надежды. А ещё видеть, как у Тимура рвётся сердце, видеть, как страдания искажает такое любимое лицо и продолжать бить, резать по-живому, вопреки воле, через «не могу». Как мне хотелось сказать ему, что это всё неправда, что люблю его, хотелось обнять, успокоить и пусть весь мир летит в тартарары. Но беда в том, что мир и правда рухнет, и не только мой, но и моих родителей, Наташки, её семьи. Может, я и неверный выбор сделала, подчинившись воле его отца, но мне даже посоветоваться было не с кем. Всю ночь после разговора с Сергеем Михайловичем я не спала, пыталась найти какой-нибудь выход, но тщетно. Думала, может, просто уйти, тихо, не говоря ни слова, Но даже от малейшей вероятности, что отец Тимура выполнит свою угрозу, стыла в жилах кровь, и в ужасе останавливалось сердце. Нет, рисковать я не могла. Это был тупик. Когда Тимур выбежал из комнаты, я ещё пару минут сидела в полной прострации, не в силах даже встать с кресла, а потом почувствовала, как внутри, под рёбрами, появилась дрожь. Она ползла вверх, становилась сильнее, крупнее, а когда добралась до горла, меня уже колотило, как в лихорадке. Из глаз снова хлынули слёзы, горькие, безудержные, Хоть я и так всю ночь проревела в подушку. Но сейчас это был не просто плач. Со мной, наверное, впервые в жизни случилась настоящая истерика. Я рыдала в голос, захлёбывалась и не могла остановиться. Если бы Тимур вернулся, если бы застал меня такой, я бы уже не смогла продолжать врать ему. В таком состоянии я бы вывалила всю правду и будь что будет. Но он не вернулся. Не знаю, сколько прошло времени. Может, час, может, больше. Но потом я постепенно успокоилась. Слёзы высохли, и накатила апатия. Не хотелось ничего. Не шевелиться, не думать, не чувствовать. Я будто впала в отупляющий анабиоз. Но пора было уходить, и я всё-таки поднялась, взяла рюкзак. В коридоре оглянулась на его комнату. Там он сейчас. Что делает? Впрочем, меня это больше не должно касаться. Я выполнила то, что велел его отец. Растоптала и уничтожила всё, что было между нами. И теперь назад дороги уже нет. Я спустилась в холл, чувствуя себя ещё более неуютно, чем прежде. Здесь, в такой роскоши, мне и раньше было не по себе, а после того, как Сергей Михайлович ясно дал понять, насколько я недостойна его сына, ощущала себя как нищенка во дворце. Пусть даже бедности он меня и не попрекал. Проходя мимо его кабинета, я непроизвольно содрогнулась. «Уходите?» — вышел из своей коморки охранник. «Влад, кажется». Я кивнула, надеясь, что он не станет меня обыскивать. Мало ли, какие распоряжения дал ему отец Тимура. Вдруг он решил, что я могу что-нибудь украсть. «Не надо, прошу», — мысленно взмолилась я, глядя, как он направляется ко мне. Ещё одного унижения я просто не выдержу. Но Влад, приблизившись, просто открыл передо мной входную дверь, а затем следом вышел на крыльцо. Держался он обычно, будто и не в курсе происходящего. «Тимуру что-нибудь передать, когда вернётся?» — спросил он, закуривая. «А Тимур куда-то ушёл?» обернулась я. «Ну да». Вылетел как ошпаренный, сел в старый хозяйский БМВ и уехал. С минуту я стояла столбом и в оцепенении смотрела на охранника. Он озадачился. «Что такое?» Я покачала головой. «Да нет, ничего. Просто». Я не могла передать словами внезапно охватившее меня ощущение. Тревога, страх, дурное предчувствие или всё вместе, не знаю. Но я шагу не могла сделать. Этот страх тяжёлым ледяным камнем осел в животе, и холод от него струился вдоль позвоночника вверх, как скользкая змея. Может, я зря паникую. Неделю назад, когда Тимур вот так же умчался среди ночи на мотоцикле, я тоже сходил из ума, но ничего же не произошло. Но сейчас он в таком состоянии и сел за руль. Господи, пожалуйста, пусть с ним ничего не случится. Я никогда себе не прощу, если он пострадает из-за меня. Я снова беспомощно оглянулась на Влада. Что делать? Ну а что тут сделаешь? Куда Тимур уехал, неизвестно. А можно я из холла позвоню ему на сотовый Влад пожал плечами, мол, ради бога. Я вернулась, набрала по памяти номер Тимура, но услышала механическое «абонент недоступен». Сразу окатила новой волной страха. В общем-то, пока безотчётного, но такого острого, что просто так не отмахнуться. Из кухни вышла Антонина. Называть её пожилую женщину Тони, как все они, у меня язык не поворачивался. «Мариночка, а вы куда собрались? А обед как же? Я столько всего наготовила и стол уже накрыла». Она принялась перечислять блюда, но я не слышала, точнее, не внимала её словам. Просто смотрела на неё невидящим взором, пытаясь сообразить, что делать, куда бежать, кого призвать на помощь. Но как ни силилась, ничего не могла придумать. Может, я всё-таки зря себя накручиваю и впадаю в панику? Пыталась я успокоиться. «Ну так что? останьте хотя бы поесть уговаривала меня Антонина. «И Сергей Михайлович вот-вот приедет на обед, он обещал. И вы все вместе...» Я воззрелась на неё уже более осмысленно, выходя наконец конец из ступора. «Сергей Михайлович вот-вот приедет? Нет уж, его я видеть не хочу вообще никогда в жизни». «Я бы с радостью», — выдавила я из себя. «Но не могу. Мне нужно скорее...» И Я торопливо вышла, не закончив фразу. Уже в городе я ещё несколько раз звонила из таксофона Тимуру, но его сотовый по-прежнему оставался выключен. Домой к нему тоже звонила, но сначала взяла трубку Антонина, сказала лишь, что Тимур не возвращался. Затем я услышала голос Сергея Михайловича. «Кто звонит?» «Марина», — ответила Антонина. «Что и надо. Дай-ка сюда». Захотелось сразу же повесить трубку, но это было бы несерьёзно. «Ты зачем сюда названиваешь?» — рявкнул он. «По-моему, мы обо всём договорились. Или тебе что-то непонятное из моих слов?» Я просто хотела узнать, как Тимур. Он был очень расстроенный. А это уже не твоя забота. Ты думаешь, я шутки шучу? Нечего сюда звонить, тебе ясно? Иначе сама знаешь, что будет. Я повесила трубку. Как могла себя урезонивала. Плохие новости всегда разносятся очень быстро. И если бы с Тимуром, не дай бог, что-то случилось, Сергей Михайлович уже знал бы. Но на душе всё равно было тревожно». Лучший способ забыться, ну хотя бы мало-мальски заглушить боль и тоску это заняться делами. Одел было много: найти жильё, перевести вещи, обустроиться. И я с головой окунулась в эти хлопоты, лишь бы не дать себе возможности думать о том, о чём думать было невыносимо. Через газету из рук в руки в тот же день сняла комнату в малой семейке и сразу взялась всё там чистить, мыть, выскабливать. Решила, что позже небольшой ремонт ещё сделаю. Когда забирала сумки из старой квартиры, встретила Ромку. Он полез с объятиями и причитаниями. «Мариша, где ты всё это время была? Я так волновался за тебя, гадал, где ты, не знал, что и думать». «Даже не смей ко мне приближаться», — отрезала я. Противен он мне стал до тошноты. Даже эта его щенячья манера, которая раньше умиляла, теперь вызывала омерзение. «Мариш, да ты чего? Я же всё уладил с Яшей, прикинь? Перетёр с ним за тот косяк, чисто по-пацански, ну и всё разрулил». Он так и сказал, типа нормально всё, претензий никаких. Так что, Мариша, никто тебя больше не тронет, не бойся, я порешал. Меня затрясло от глухой ярости и горечи. Разрулил он, порешал. Господи, какой лживый, какой хвастливый дурак. Но ввязываться с ним в разговор не хотелось совершенно. Я взяла вещи и практически сбежала оттуда. Чичерин попытался увязаться следом, даже схватился за сумку. Но я лишь посмотрела на него с чувством, прошипев «руки, убери», как он сразу отцепился, захлопал, растерянным глазами, но больше уже не лез. Полтора дня я ещё крепилась, придумывая себе какое угодно заделье, но в конце концов не выдержала. Поборов страх, всё-таки позвонила Ширгиным на домашний, потому что сотовый Тимура так и оставался недоступен. Порывалась раньше несколько раз, но останавливала себя, опасаясь снова нарваться на Сергея Михайловича. А сейчас решила, просто сброшу, если ответит он. Но мне повезло. Трубку взяла Антонина, хотя я едва узнала её по голосу. Мелькнула мысль, не заболела ли она. Но когда я назвалась, она вдруг расплакалась. «Ох, Мариночка, такое горе! Такое горе!» «Что случилось?» — холодея спросила я. «Тимур, в тот день, когда ты уехала, Тимур разбился!» Сердце пропустило удар, а затем камнем рухнуло вниз. «Господи, нет, только не это!» Ноги бессильно подкосились. Привалившись к пыльному стеклу автомата, я выдавила с дрожью в голосе. «Он жив?» «Жив, слава богу, и в сознании, только переломан весь мой мальчик», — рыдала она. Я выспросила у антонины где он лежит, и сразу отправилась к нему, в первую городскую травму. Но меня даже в приёмный покой не пропустили, поздно уже было. Еле дождалась следующего дня, извелась и сдёргалась. Почти всю ночь напролёт я, прожжённая атеистка, молилась, каким не наесть богам, чтобы Тимур поправился, чтобы ничего серьёзного с ним не случилось. Главное, он жив». «А переломы заживут», — внушала себе, чтобы вновь не впасть в истерику. А днём снова поехала в больницу. По пути заскочила в супермаркет. Что он любит, что ему можно? Фрукты, соки. Купила всего понемногу. Поднялась к нему с колотящимся сердцем. Страшно было представить, какой он сейчас. В коридоре мне встретилась Антонина. «Мариночка, ты к Тимуру?» «Это хорошо, хорошо. Ты скажи ему, чтобы он ел как следует. Я ему творог принесла. Нужен же кальций». Пирожков настряпала с вишней, как он любит. А он ничего не ест. Совсем. А ему надо. Как он? Доктор говорит, ничего, повезло. Но разве это повезло? Ноги переломаны, ребра переломаны. А позвоночник, голова? Тут обошлось, да. Сотрясение только. Но он лежит на этой жуткой кровати. Нога висит. Из бедра штыр торчит. Ужас. И не ест ничего. Ни с кем не разговаривает. Ни со мной, ни с отцом, ни даже с этим другом его Пашей. Лежит, молчит, ни на что не реагирует. Всё-таки хорошо, что вы пришли, Мариночка. Вас Тимур точно послушает. Мы подошли к двери с табличкой 216. Палата у него отдельная сейчас, а сначала-то положили в общую с мужиками. Понизив голос, сообщила она и открыла дверь. «Тимур, угадай, кто к тебе пришёл?» Сделанной радостью воскликнула она. Он никак не отозвался. Я с замиранием сердца шагнула следом медленно подошла к кровати. Тимур, такой непривычно бледный и такой родной. Он лежал неподвижно, устремив застывший взгляд в потолок, и я не знала, что ему сказать, разглядывая его лицо, мучительный излом угольно-чёрных бровей, плотно сжатые губы, повязку у виска, встрёпанные кудри. Внутри всё болезненно сжалось. Бедный мой мальчик. «Привет», — тихо вымолвила я. «Как ты?» Он слышал меня, хоть и не отвечал, но дыхание его сразу участилось, стало шумным, пустой взгляд наполнился пронзительной горечью, рука сжалась в кулак, скомкала белую простыню. «Я только вчера узнала, что ты разбился. Мне так жаль». И вдруг он скосил на меня глаза, но посмотрел так, что в груди ёкнуло ему, малодушно задрожало. Несколько секунд он прожигал меня взглядом насквозь, а затем отчётливо произнёс «Пошла вон». Я сморгнула, отступила на шаг, но он повернул ко мне голову и продолжал уже громче. «Убирайся отсюда!» Потом обратился к Антонине. «Зачем она пришла? Зачем ты её пустила? Пусть валит! Выведь её отсюда и не пускай больше! Никогда!» Антонина переводила растерянный взгляд с него на меня. Я попятилась, а затем выскочила из палаты. Его взгляд, горящий ненавистью, так и стоял перед глазами, а в ушах эхом звучали слова. Пошла вон, не пускай её никогда. Нет, я и не ждала тёплой встречи, не думала, что мы будем общаться, как ни в чём не бывало. Да я вообще ни о чём не думала, просто помчалась к нему, забыв о нашем кошмарном последнем разговоре, об угрозах его отца, обо всём. С того момента, как Антонина мне сказала про аварию, ничто другое просто в голову не лезло. И теперь от этой испепеляющей ненависти стало физически дурно и отвердила себе «всё верно». После тех моих слов любой отреагировал бы так же, а то и хуже. Но эти увещевания плохо работали. Я даже опустилась в коридоре на кушетку, чтобы мало мальски прийти в себя, как-то справиться с чувствами, успокоиться. Господи, как всё это вытерпеть? Однако даже зная я заранее, что вот так выйдет, всё равно пришла бы. А как не прийти, если я место себе не находила, если сердце за него рвалось? И как же горько, что я не смогу быть с ним рядом, поддерживать, помогать. Губы предательски задрожали, горло перехватило спазмом. Чёрт, только бы здесь не разреветься. Но спасибо какому-то парню с перевязанной головой, который неожиданно подсел и начал что-то рассказывать. Пока я пыталась вникнуть, что ему нужно, меня потихоньку отпустило. но ну, а на лестнице, по закону подлости, я столкнулась с отцом Тимура. «Ты?» — сверкнул он на меня глазами злобно. «Я ведь тебя предупреждал». «И вам здравствуйте», — ответила я почти равнодушно. После всех переживаний за Тимура страх перед его отцом как-то сразу потускнел. «Я сделала то, что вы велели. Сделала так, что Тимур меня возненавидел. Вы должны быть очень довольны. Только что теперь станет с ним, вы подумали? Он ведь мог погибнуть в этой аварии. Не погиб, слава богу. Лежит там весь переломанный, но живой. Ведь у него не только переломы. Он... он сам сломлен. Как вы там говорили? Это обычная подростковая влюблённость, сущая ерунда, никакой трагедии». Через месяц он всё забудет. Ему же жить не хочется. Разве вы не видите? Ничего вы не видите». «Так это я, по-твоему, виноват?» вскинулся он. «Я? Ты затащила его в постель, запудрила ему мозги, втянула его в бандитские разборки. Ты...» Сергей Михайлович локотал, срываясь на крик, но я видела, что гнев его какой-то натужный, не настоящий «Да нет, всё вы видите и всё понимаете», догадалась я. «Только сами себе боитесь признаться, что чуть не погубили его». Вам проще обвинить других, то есть меня. Моя вина в том, что произошло, тоже есть, и огромная. Только в отличие от вас я себя не обманываю и признаю свою вину, хоть и не знаю, как с этим дальше жить. Что? И можете не нервничать так. Больше я Тимура не потревожу. Не приду, не позвоню. Никогда. Да уж будьте любезны потому что иначе сама знаешь. Я смерила его взглядом, и почему-то он вдруг показался мне жалким и несчастным. При других обстоятельствах я бы ему даже посочувствовала, но не сейчас. Только тогда и вы имеете в виду, что если то видео всплывёт, то я всё расскажу Тимуру про ваш шантаж». «Что?» — снова повторил он, опешив. Я обошла Сергея Михайловича, который продолжал стоять на месте, таращись на меня во все глаза и стала спускаться на первый этаж. «Ты ещё угрожать мне будешь?» — запоздало крикнул он мне в спину, Но я, не останавливаясь не оглядываясь, свернула в коридор, не дослушав его тираду. Потом ещё около часа сидела на скамейке в больничном парке, обессилев от всего произошедшего. Странно. Но почему-то только сейчас я полностью осознала, что это конец, что больше нет нас, нет вообще ничего. Теперь мы с Тимуром друг другу никто, абсолютно чужие люди. Даже после того разговора не было такого ощущения. Наоборот, казалось что нас всё ещё многое связывает, что мы близки. А теперь всё. Наши жизни разошлись в разные стороны. От этого понимания будто всё внутри выключилось, исчезло, выгорело дотла. Даже боли не осталось. Только мёртвая пустота. А с другой стороны, я вдруг ощутила себя свободной от прошлого. Измождённой, опустошённой, но свободной. Всё осталось позади. Плохое, хорошее, всякое. Я должна жить дальше. С чистого листа. Это не значит, что я всё забуду. Нет, никогда. Слишком острые были чувства. Слишком тяжёлая оказалась потеря. Всё слишком. Я поднялась со скамьи и, свернув на дорожку, ведущую к воротам парка, устремилась прочь. Напоследок не удержалась, оглянулась на здание больницы. «Ты где-то там, за этими окнами, и если мы когда-нибудь ещё встретимся, то случайно. И это будем уже не мы» не прежние мы. Прощай, мой любимый мальчик».